359. Гуру. Мысли совершенно правильно. Можно мысленно ставить себя в такие положения, когда мысленно надо преодолевать те или иные, но жизненно нужные препятствия, то есть когда эти преодоления носят практически жизненный характер. Каждое такое искреннее и сердечное преодоление создает предпосылку для успешного прохождения соответствующих испытаний в жизни. Это уже не мечтание, но... Полезная творческая работа с целеустремленной мыслью. Действие, осуществленное мысленно, легко уже осуществляется в жизни. Как бы психической репетиция того, что позднее может произойти на сцене жизни. Достаточное количество репетиций обусловливает успех избранной пьесы в театре. Точно так же и на жизненной сцене. Только репетиции совершаются мысленно. Действием предпосылается осознательная мысль.